«Надо кормить тебя чаще». «Когда? Во сне?» — удивилась я. «Очень вкусно, кстати. А уж из рук повара, который сам ничего не ест, вообще шедевр». «Кулинарные передачи», — пояснил он, просияв моей любимой хитрой улыбкой. «Какое счастье видеть его улыбающимся!» Наконец-то он хоть чуть-чуть пришел в себя. «А яйца откуда?» Передал уборщикам, чтобы забили холодильник. Впервые за все время. Надо их будет попросить собрать перья». Осекшись, Эдвард уставился в пространство поверх моей головы. Я промолчала, боясь снова его расстроить. Завтрак я слопала весь, хотя еды там было на двоих. «Спасибо!» — я перегнулась через стол, чтобы поцеловать Эдварда. Он машинально ответил, но тут же замер и отстранился. Я скрижетнула зубами. Вопрос, который я все равно собиралась задать, прозвучал как обвинение. «То есть ты вообще больше до меня дотрагиваться не будешь?» Эдвард помолчал, едва улыбнувшись, погладил меня по щеке. В его прикосновении было столько нежности, что я невольно наклонила голову и уткнулась ему в ладонь. Ты же понимаешь, я не об этом. Он со вздохом опустил руку, понимаю. Да, именно так. Эдвард вздернул подбородок и проговорил решительно. — Пока ты не переродишься, я не стану заниматься с тобой любовью, чтобы не причинить тебе новую боль. Глава шестая. Развлечения. Найти, чем меня развлечь, стало занятием номер один на острове Эсме. В ход шло все. Подводное плавание. Я с трубкой Эдвард Бесс демонстрировал способность подолгу обходиться без воздуха. Экспедиция в джунгли, узкой полосой окаймляющей скалистый пик. Прогулки в гости к попугаям, обитателям южной оконечности острова. Мы любовались закатом из каменистой лагуны на западном берегу. Игрались с дельфинами, плещущимися на теплом мелководье. Вернее, играл и я. Завидев Эдварда, дельфины тут же бросались в рассыпную, как от Эдвард пытался загрузить меня по полной, чтобы я даже не заикалась о сексе. Все попытки пристроиться с ним вдвоем перед плоским плазменным экраном и не делать ничего тут же пресекались волшебными словами «коралловые рифы» или «подводные пещеры» или «морские черепахи», Целый день мы носились по острову, и когда садилось солнце, я уже не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. За ужином я клевала носом над тарелкой. Однажды так и заснула, Эдварду пришлось нести меня в постель. А еще он все время готовил огромные двойные порции, которые я съедала одна, умирая от голода после карабкания по скалам и плавания. А соловев от еды, я само собой засыпала на ходу. Хитроумный план в действии. При таком раскладе шансы соблазнить Эдварда катастрофически таили, но я не сдавалась. Пробовала переубеждать, уговаривать, дуться, без толку. Какие тут убеждения, если глаза слепаются на полусловие. А мне снились сны, в основном кошмары, настолько яркие и неотличимые от реальности, видимо, из-за буйства красок на острове, что я все равно поднималась утром, не Примерно через неделю я решила поискать компромисс. Теперь я спала в голубой комнате. Уборщики пока не приходили, поэтому в белой спальне до сих пор выселись сугробы из пуха и перьев. А голубая была поменьше, и кровать поскромнее, стены отделаны темными тиковыми панелями, и все обтянуто роскошным голубым шелком. Постепенно я привыкла переодеваться на ночь в кружевные наряды из коллекции Элис. По сравнению с микроскопическими купальниками, которые она сунула мне в чемодан, их можно было считать целомудренными. Неужели Элис было видение, что мне понадобится что-нибудь в таком роде, и все эти соблазнительные кружева и шелк — не случайность? Бррр, представить стыдно. Начинал я потихоньку с шелковой пижамы цвета слоновой кости, опасаясь, что слишком открытые вещи при моих синяках скорее оттолкнут. Я была готова пойти дальше, но Эдвард обращал на кружевая шелк не больше внимания, чем на заношенные треники, в которых я спала дома. Синяки постепенно проходили, местами желтее, местами исчезая совсем. Поэтому сегодня я утащила в отделанную деревом ванную, чтобы переодеться после душа, самый куртизанский комплект. Черный, кружевной. Даже смотреть стыдно. До самого выхода из ванны я старательно отворачивалась от зеркала, боялась трусить. Наградой мне были широко распахнувшиеся при виде меня глаза Эдварда. Лишь на секунду, потому что справился он с собой моментально. «Ну как?» Покрутившись, чтобы продемонстрировать наряд со всех сторон, спросила я, он откашлялся. «Очень красиво, ты всегда красивая». «Спасибо», — с легкой обидой протянула я, «мягкая постель манила со страшной силой».